Фестиваль на гаваях Они попрощались с Гайдо и выскочили из него. День был радостный, солнечный. На площадке перед кораблем стоял молодой мужчина и задумчиво рассматривал его. Мужчина был Алисе знаком, но она никак не ожидала его тут увидеть и сразу не узнала. «Тадеуш!» — воскликнула она. — Вы что здесь делаете? А где Ирия? — Здравствуй, Алиса, — сказал Тадеуш Сокол. — Ирия во Вроцлаве с ребенком, а я вот приехал в Москву по делам. У нас конференция. И думаю, разыщу тебя, узнаю. — А это Паша, мой друг, — сказала Алиса. — Мы хотим с ним вместе полететь на Гайдо. — Очень хорошо, — сказал Тадеуш. — Я рад. — Значит, это вы, муж ири спросил Пашка строго. — Ты угадал. — Понятно, — сказал Пашка. Тадеуш ему не понравился. Они замолчали, глядя на кораблик. Он стоял совсем рядом, но неизвестно было, слышал их или нет. А может, он и не узнал Тадеуша. А если и узнал, то не подал вида. Наверное, потому что считал Тадеуша виновником всех бед. «Я себя чувствую неловко», — сказал Тадеуш. «Но жизнь очень сложная штука. Вы это еще поймете потом». «Я уже сейчас понимаю», — сказал Пашка. Тадеуш только улыбнулся. Алиса подумала, он не так уже виноват, это все Ирия решила. Чтобы не молчать, она спросила, а вы на планете 5-4 не видели базы странников? Пашка толкнул Алису в бок. Замолчи! Базу странников? Удивился Тадеуш. «А разве она там есть?» «Нет», — сказал быстро Пашка. «Наукой установлено, что там нет базы странников». «Впрочем», — сказал Тадеуш, «если бы я выбирал самое дикое место, чтобы спрятать базу, лучше, чем пять-четыре не найдешь». «Вы так и не помните, кто на вас напал?» — спросила Алиса. Нет, это случилось очень неожиданно, хотя, если задуматься, у меня в тот день было странное ощущение, словно за мной кто-то следит. Неприятное ощущение. Там водятся серые шары, большие, как футбольный мяч. Один такой шар от меня буквально не отставал. Тадеуш замолк. Алиса вдруг вспомнила мяч на свалке. «Вот такой?» Она показала руками. «Да, примерно такой. Простите, мне пора идти. До свидания, ребята. Напишите мне, как прошли гонки. До свидания, Гайдо». Гайдо ничего не ответил. Они попрощались с Тадеушем у школьных ворот. Его ждал флайер. Тадеуш помахал сверху рукой. Алиса помахала в ответ. Пашка махать не стал. «Где бы добыть оружие?» Сказал Пашка. «В такую экспедицию безумие лететь невооруженным!» Алиса только отмахнулась. Она оставила Пашку на перекрестке и пошла домой. Нельзя сказать, что она была довольна собой. Она отлично понимала, что Аркаша прав. Детское легкомыслие – лететь на неизвестную планету, искать базу странников. Надо обо всем рассказать отцу. Тогда прощай, Гайдо, прощайте гонки, прощай большое приключение. Но как трудно от этого отказаться. А что, если Аркаша обо всем расскажет? Тогда она ни в чем не будет виновата. Все получится само собой. Нет. Лучше, если Аркаша промолчит. В конце концов, что тут особенного? И она, и Пашка бывали в космосе. Они уже не дети. Им по двенадцать лет. Гайдо – необыкновенный корабль. А если открыть сокровище странников, это редчайшая удача. Алиса почувствовала, что сзади кто-то есть. Она быстро обернулась и увидела, что по дорожке следом за ней катится серый мяч. Поняв, что его увидели, мяч резко изменил направление и покатился к кустам. «Стой!» — крикнула Алиса. «Еще чего не хватало!» Кусты зашуршали. Алиса раздвинула их, но ничего не увидела. «Может, показалось?» Тогда уж говорил про серый шар. Вот и чудится всякая чепуха. Алиса не заметила, что серый мяч как бы растекся превратился в серую пленку и обвил дерево, слившись с его корой. Пойду домой, решила она. Надо будет придумать, куда отправиться на несколько дней так, чтобы не удивить родителей. Вечером ей повезло. Позвонила папина знакомая и стала рассказывать, какой замечательный фестиваль народных танцев всей планеты начинается на Гавайских островах. Она щебетала полчаса, а потом спросила, «Почему бы вам туда не слетать?» «Мне некогда», — ответил профессор Селезнев, которым это щебетание уже надоело. «А Алисочка?» — воскликнула знакомая. «У нее же каникулы?» «Сомневаюсь. По-моему, она всерьез увлеклась космическими гонками» сказал отец. «Почему же?» сказала Алиса. «Гонки еще только в августе. Я с удовольствием слетаю на фестиваль». А когда она сказала о фестивале Пашке Гераскину, тот заявил, что с детства только и мечтал наслаждаться народными танцами. Мать его отпустила на Гавайи. Только умоляла, не сражаться с акулами. На следующее утро мать застала его в тот момент, когда он опустошал холодильник. Глядя честными голубыми глазами, Пашка сказал матери, что не выносит гавайской пищи и потому вынужден тащить с собой на фестиваль целый мешок копченой колбасы, сыра, масла и консервов. Мать спросила: Может, у тебя живот болит? — У меня железное здоровье! — ответил Пашка.